Взлом эмпатии и ранний продакт-плейсмент. У меня в детстве была роботизированная собачка, полученная по акции «Дед Мороз принес». Она ничего не умела, кроме как неуклюже двигаться, как робот, и одинаково гавкать, если включить нужный тумблер. Несмотря на то, что это был невероятно тупой продукт, помню, что моя детская эмпатия к этому существу была огромной, ведь собака, как мне казалось, реагировала на мои запросы. Кнопка «вкл-выкл». Можно даже сказать, что я ее любил почти как живую. Но сейчас не 1980-е, а 2020-е, и машинное обучение плюс большие данные активно применяются там, где важно симулировать эмпатию для ребенка. Кукла Барби сегодня уже может распознавать речь вашего чада, понимать базовые сценарии и отвечать так, что это кажется разумным и осознанным. Все потому, что Барби анализирует речь и отсылает ее на серверы той ток так называется технология. То есть кукла все время подключена к интернету. Со временем она обучается и становится все более контекстной, то есть отвечает в попад. Быть родителем не всегда легко, это знает каждый, у кого есть дети. Дети, особенно маленькие, требуют постоянного внимания и общения, что далеко не все взрослые готовы давать. Многие рады переложить воспитание на кого угодно. Детсад, няню, фильмы. А теперь еще и на кукол-роботов. Но не надо удивляться потом, что ребенок начинает хотеть потреблять определенные товары, хотеть пойти на конкретный фильм или в Макдональдс. Электронные куклы создаются не ради любви, а тоже ради сбора данных. Ведь куклу нельзя просто подключить к сети. Надо зарегистрироваться и описать, кто ее клиент. Что, как вы теперь понимаете, означает ручную разметку базы данных голосов. Немного общения, и вот реальный диалог куклы и хозяина. Доброе утро, как ты спал? Отлично, немного голова болит. Я тоже не спала, предвкушала, какой у нас с тобой сегодня будет веселый день. Барби не единственный пример. Таких кукол и игрушек сегодня бесконечное количество, и доля умных игрушек растет, ибо их выгода с точки зрения получаемых данных зачастую превышает выручку от продажи. Продакт-плейсмент на детях применяется не только в игрушках. Например, зайдя в европейский Макдональдс, вы можете увидеть огромное количество планшетов, заточенных на семьи с детьми, чтобы родители могли ткнуть чадо в экран и спокойно поесть. Уверен, что это новшество скоро дойдет и до России. Я бы советовал папам с мамами как следует посмотреть на контент планшета и не удивляться потом, что дети считают бургеры здоровой едой, а жирное и рыхлое тело естественно выглядящим телом от уже устоявшегося в современных англоязычных маркетинговых компаниях слогана «Healthy Body Image». Вы не обязаны разделять мое мнение в этом вопросе, но оно основано на вполне конкретных причинно-следственных связях. Рекомендательные системы. Все, что сегодня рекомендует вам любой из интернет-магазинов, от Амазон до маленького крафтового магазина, это работа, выполняемая машинами. Многие из тех, кто сейчас слушает эту аудиокнигу, помнят, что раньше люди ходили в магазины, как правило, имея четкое представление о том, что им нужно. Какая еда, одежда и машина. При этом шопинг имел огромную социальную составляющую. Для многих людей вместе прошвырнуться за покупками или посмотреть новые мотоциклы было целым событием. Большие данные сделали возможным сопоставление десятков миллионов товаров с миллиардами транзакций, размеченных по персональному цифровому следу, социально-демографическая группа, поведение, психология. Как следствие, машины действительно могут угадывать, что мы можем захотеть купить с высокой долей вероятности. Эти предсказания имеют мало общего с истинными потребностями, лишь с вероятностью форсирования покупки, но работают очень хорошо. Вернее, пока они все же довольно примитивны. Мой друг и коллега Алексей Маланов Эксперт по кибербезопасности, как-то в споре, в котором я критиковал перекосы применения искусственного интеллекта, сказал «Ты все преувеличиваешь. Искусственный интеллект туп и работает по принципу «человек купил диван, надо продать ему еще 10 тысяч диванов». На момент спора так и было. Но сложность разметки растет. Если вы купили билет в жаркую страну и ваш айди по этой операции попал к дата-брокерам, вероятность почти 100%, Тот же Амазон с высокой степенью вероятности начнет вам предлагать плавки, купальники, солнцезащитные очки, а еще лодку с мотором, дрона и подписку на фитнес. Чем чаще вы пользуетесь рекомендациями, тем точнее они попадают в вероятность покупки. Для бизнеса это профит, для конечного потребителя — обман. Ведь большая часть покупаемых вещей ему хоть и подходит, но на деле не всегда нужна. А разницу понимают не все. Отсюда в мире столько людей, набирающих кредиты на вещи, которые они уверены, что хотят, но в действительности им не нужны. Однако деньги уже потрачены. Разумеется, рекомендации используются не только в электронной коммерции, но и в выборе контента, все основные интернет-магазины фильмов и музыки, онлайновых знакомствах и дружбе в социальных сетях. И за эту способность выбирать за нас из миллионов доступных вариантов то, что нам нравится, Берутся вполне живые деньги. Контекстные скидки и накрутки. В современном маркетинге скидка не имеет ничего общего со стоимостью товаров. Главная заповедь маркетинга 21 века — человек платит не столько, сколько стоит товар, а столько, сколько он готов заплатить. Это в большей степени вопрос психологии и ее автоматического анализа при помощи искусственного интеллекта, а не юнит экономики. Мы это уже видели на примере с индустрии где дисков и кассет уже нет, а стоимость контента с годами только растет. Когда производство товаров оптимизировано за счет консолидации мощностей и полной автоматизации, как, например, на огромных заводах в городе Шэньчжэнь, Китай, в которых цеха размером с небольшой городской район могут обслуживаться всего несколькими инженерами-людьми, а вся работа идет в полной темноте, ибо машинам свет не нужен, себестоимость товара падает ниже плинтуса. Но если производство микроволновки для вас теперь стоит не 100 долларов, как 10 лет назад, а 10, это не значит, что вы как бренд начнете обрушивать цены в магазинах. Нет, вы продолжите брать с клиента полную сумму и просто получите большую прибыль. Скидку в этих условиях начинаете использовать исключительно как психологический триггер, называемый призыв к действию, call to action. Значительная скидка от 30%, Это психологический элемент, который позволяет вам почувствовать себя лучше, чем вы есть на самом деле. За счет того, что вы оказались в нужное время, в нужном месте, и вы везунчик, у вас сейчас есть возможность получить что-то на условиях, недоступных всем остальным людям. На этой первобытной эмоции построены триллионные обороты мирового ритейл-бизнеса. Сама по себе скидка чистой воды манипуляция выбором. Ибо со скидкой люди покупают даже то, что им совершенно не нужно, просто про запас. а поскольку скидки никогда не заканчиваются, варьируются только наименование товаров по акции, человек всегда находится в состоянии стимуляции к покупке здесь и сейчас. Бигдейта и искусственный интеллект существенно упростили работу розничной торговли и электронной коммерции. поскольку скидка теперь выдается не всем подряд, а предоставляется индивидуально. Как вы уже поняли из нашего разговора про А-Б-тестирование, два разных человека, посетив сайт X, могут увидеть две совершенно разные картинки. Одному покажут упаковку туалетной бумаги со скидкой 50%, а другой скидок не получит но ему предложат купить новый телевизор по уникальной цене здесь и сейчас. Потому что у этих двух посетителей разная платежеспособность и социальный статус. Фактически они живут на двух разных планетах, Зачем ритейлеру давать обоим одинаковые скидки? При помощи искусственного интеллекта он больше так и не делает. Манипулятивная скидка применяется строго контекстно, чтобы максимально стимулировать покупку и возврат клиента. Именно поэтому, если вы что-то долго не покупаете, например, в продуктовом магазине, вам обязательно придет email или пуш-сообщение в приложение с предложением вернуться и купить любимый товар с уникальной скидкой. Магазин знает, что вы обычно покупаете и почем, с чем сочетаете, привязываются ли ваши покупки к гендерным или другим официальным праздникам. Наконец, в ряде случаев магазин маркирует вас скорингом, оценкой, насколько вы импульсивный покупатель. Всеми этими расчетами и управлением процессом от А до Я занимаются и и-модули. При этом скидки не единственный способ манипуляции поведением ради извлечения прибыли. Компании активно используют искусственный интеллект плюс дата майнинг для того, чтобы выполнять то самое правило, а сколько ты готов платить. По факту это означает, что стоимость конечного товара или услуги для вас может отличаться в зависимости от того, с какого компьютера вы заходите. Windows PC или более дорогого Mac, из США или из Бангладеш, со стационарного ПК или с мобильного устройства с самой свежей версией операционной системы. На тему ценовой дискриминации написана масса статей и проведены десятки журналистских расследований. Все желающие могут детально почитать, как работают алгоритмы автоматического ценообразования и регулирования в этом официальном документе, описывающем принципы работы решения. Принцип их работы не является секретным. Работа со скидками и автоматическим изменением цен является в том числе элементом А-Б-тестирования. Например, владелец гостиничной платформы для максимизации своей выгоды находит оптимальную цену на номер в конкретном месте, в определенный сезон, в расчете на определенную аудиторию. Оптимальную, естественно, с точки зрения прибыли. Интересы потребителя тут вообще не учитываются. А главное, постепенно многие цены для вас выровняются. Первыми вы будете видеть одни и те же предложения в одном и том же ценовом диапазоне, в основном. Хотите получить скидку, заходите с самого слабого и примитивного компьютера, медленного интернета и замаскируйте страну при помощи VPN-сервиса. О конкретных VPN-сервисах речь пойдет чуть позже. Банковский скоринг. Мое поколение еще помнит времена, когда не было кредитов. Совсем. Как и пластиковых карт, терминалов, льготных периодов и прочего. Если тебе нужно было что-то купить, надо было топать в магазин. Если наличных не было, приходилось идти в сберкассу и снимать деньги со сберкнижки, отстояв очередь. А когда кончались деньги, ну, мы просто переставали покупать себе вещи. Вот и все. Сегодня все это немыслимо. Ибо экономика строится на потреблении, следовательно, человек должен все, что он может или не может себе позволить, купить сейчас, сегодня, немедленно расплачиваться уже потом, не наоборот. В этой парадигме роль кредитов огромна, если не сказать основополагающая. А для тех, кто их выдает, важно знать, кто способен вернуть деньги, а кто нет. Чтобы было проще решать, банки используют кредитный скоринг и ранжируют клиентов по их кредитоспособности, оценивая благонадежность. Звучит здорово и логично, но, как и в любой системе трекинга, Все начинается с хорошей задумки, но никогда не заканчивается и рано или поздно становится крайне опасным. Системы банковского скоринга являются той самой рыночной силой, что закупает и собирает все доступные массивы данных о людях ради того, чтобы сделать свой скоринг максимально эффективным и учитывающим не только такие данные, как ваш годовой доход и ответственность при оплате счетов. Это как раз понятно. Речь скорее о том, что они могут уже сейчас видеть в ваших чеках алкоголь, автомобильные штрафы, затраты на люксовые товары и одежду, которые для вас оправданы, но для банка могут выглядеть совершенно неуместно в преддверии приближающегося срока платежа по кредиту. А поскольку банки очень плотно сотрудничают со страховыми компаниями в силу специфики бизнеса обеих индустрий, страховая компания в вашем профиле может искать сигналы, которые позволят оптимизировать цену вашего полиса и, что еще важнее, отказать вам в определенных видах лечения по страховке, обосновывая это тем, что ваше покупательское поведение не было безопасным. Впрочем, об этих проблемах мы поговорим в следующей главе. Их много, но важно запомнить две критичных. Первое. Кредитный рейтинг регулярно ошибается и тем самым калечит жизни живых людей, которым не просто начинают отказывать в кредитах, Им не разрешают арендовать жилье, автомобили и пользоваться критической инфраструктурой – страхование. О проблеме влияния таких ошибок на жизни людей с конкретными примерами и подтвержденными цифрами командой аналитической программы Джона Оливера на канале HBO был сделан впечатляющий репортаж, где рассказывается о покалеченных жизнях людей, которые не в силах исправить ошибки в своих профилях, Компании попросту не имеют внятных протоколов редактирования профилей вручную. Все делают машины. В качестве личного примера приведу ситуацию, при которой на днях банк блокировал все мои попытки перевести деньги в Европу в качестве предоплаты за гостевой дом на период отпуска. Ни прохождение проверок безопасности, ни правильное кодовое слово, ни паспортные данные, ни двухфакторная идентификация, ни работа с личным менеджером не смогли решить проблему. На мою претензию, то есть вы не даете мне мои деньги перевести туда, куда я хочу, после прохождения всех протоколов безопасности, потому что у меня подозрительный скоринг, мне было прямым текстом сказано, простите, но так работает наша система, мы ничего руками поменять не можем. Перевод не может быть санкционирован в обход системы. То есть разовый нестандартный платеж в моем случае попросту парализовал способность машины принимать правильные решения а люди их принимать уже не хотели и даже не могли. Мне пришлось использовать другой банк, в котором была система с большим вовлечением человека. Вторая проблема – знакома большинству людей только по кинофильмам. Но в моем случае, в силу многолетней работы в кибербезопасности и эксперимента с биочипом, это единственная реальность. Всех взламывают. Без исключений. Нет более привлекательной цели для хакеров, чем централизованная база данных. И базы кредитных рейтингов – это золотое дно, ибо с ее помощью преступники могут проводить таргетированные атаки на людей, которые, во-первых, гарантированно имеют нужный объем средств, а во-вторых, чье поведение хорошо известно. Например, в каких магазинах они покупают продукты, а значит, найти к ним ключик в разы проще. Ведущее мировое агентство кредитного скоринга – американская компания Equifax. Ее капитализация на август 2021 года составила 30 миллиардов долларов. Это к вопросу о том, что наши данные бесплатны. А ведь ничем, кроме скоринга, компания не занимается. И это только одна компания. Есть и другие, поменьше. Так вот, даже с такими ресурсами и экспертами по кибербезопасности Equifax взламывали и уже не раз. То, как в феврале 2020 года китайские хакеры выпотрошили базы данных Equifax и всю информацию, касающуюся их клиентов, а это обычные граждане и компании, подробно описал журнал Wired. Но, несмотря на взломы, это направление, кредитный скоринг, до сих пор является одним из самых главных применений бигдейта и искусственного интеллекта. Выявление неправомерных банковских операций. Наше поведение сегодня настолько предсказуемо, что его можно в прямом смысле посчитать и разделить на два типа — нормальное и аномальное. Банки тщательно изучают всю историю покупок. Одна только american Экспресс за год обрабатывает денежные транзакции на сумму 1 триллион долларов. Выхода в сеть — GPS перемещений вашего смартфона. Почти нет банковских приложений, готовых работать без знания того, где вы находитесь. Когда внезапно система банка видит странную транзакцию, противоречащую паттерну поведения клиента, карта блокируется. Большинство таких систем полезны и работают на благо конечного потребителя. Однако проблема тут в балансе удобства и рисков. Если сделать систему слишком параноидальной, может случиться то, что произошло со мной в позапрошлом году Когда я физически не мог заплатить за аренду дома в Италии, просто потому, что до этого никогда не платил с этого счета в евро ни за какие услуги в Италии. Банк на все мои запросы отвечал, «У нас такая-то система защиты, не можем вам ничем помочь, спасибо за понимание». И никакие аргументы не работали. Мне по факту отказали в переводе моих денег туда, куда я их хотел перевести после прохождения всех процедур подтверждения личности. В итоге пришлось переводить деньги в другой банк и платить оттуда. Там безопасностью занимались не машины, а живые люди, в руках которых были и и инструменты скоринга. Они просто позвонили и физически убедились, что эту транзакцию выполняю именно я. В этом им помогло в том числе еще одно применение искусственного интеллекта – идентификация по голосу. Поскольку у банка было достаточное количество сэмплов моего голоса, а у каждого из нас есть природные дефекты и особенности произношения, порой неразличимые человеком, но значимые для машины, банк попросил произнести конкретное предложение, и транзакция была тут же одобрена. Хотелось бы, чтобы люди и дальше оставались у руля, когда дело касается жизни других людей, используя искусственный интеллект как инструмент, но не отдавая ему штурвал полностью. Биржевой трейдинг и скоринг. Рассматривая управление инвестициями и перспективы автоматизации торговли акциями и другими активами, резонно ожидать, что в профессии трейдеров людей полностью заменят машины. В реальности это и так, и не так одновременно. Да, машина способна за мгновение совершать такое количество сделок, с которым живой человек никогда не справится. И с этой точки зрения любые массовые автоматизированные или полуавтоматизированные методы торговли уже вводчины искусственного интеллекта. И действительная эффективность торговли очень сильно зависит от учета информации, влияющей на спрос и курс акций. Поскольку машина может заранее предсказать, например, неурожай кофе или резкий обвал цен на нефть из-за кризиса в Китае, и и-трейдер может делать выгодные ставки тогда, когда о них никто не подозревает. Но вот какой обескураживающий момент. Машина вряд ли сможет заменить трейдеров полностью, ибо человек – существо с гнильцой. Несмотря на крайне жестокое законодательство в отношении инсайдерской торговли, большинство действительно прибыльных сделок случаются именно за счет обладания информацией, пока недоступной для обработки, в том числе системами искусственного интеллекта, для которого любая инсайдерская информация должна еще и быть правильно размечена. Сами трейдеры считают, что их профессия вне опасности. Но, на мой взгляд, умение предсказывать неурожай пшеницы или перепроизводство апельсинового сока в долгосрочной перспективе победит краткосрочную торговлю секретами. Я ставлю на то, что люди будут продолжать играть на бирже, но доля ИИ-систем, учитывающих в своих решениях титанические объемы информации, к 2030 году превысят 90%. Диагностика здоровья человека. Диагностика и оценка здоровья человека. Врачи не подозревают, что их профессия не является исключением с точки зрения перераспределения власти в пользу искусственного интеллекта. Только в 2019 году и только в США и Европе инвесторы вложили в стартапы, связанные с прикладным использованием искусственного интеллекта в здравоохранении более 4 миллиардов долларов. Вместе с Китаем, Японией, Латинской Америкой, Россией, Индией, Сингапуром и Израилем, думаю, можно оценить сумму общих инвестиций примерно в 7-8 миллиардов долларов. Львиная часть инвестиций приходится на компании, которые пытаются сделать диагностику дешевой и более точной. В июне 2020 года на сайте medicalstartups.org вышла интересная статья описывающая самые успешные стартапы в области обработки изображений, таких как рентгеновские снимки, компьютерная томография мозга, МРТ и ПЭТ-КТ тканей, а также в сфере автоматизации обработки анализов и так далее. Только в этой области статья называет 46 стартапов, которые уже перешли в поздние стадии. Раунд B+. Как правило, это инвестиции от 100 миллионов долларов и оценки стоимости от 40 центов до 1 миллиарда и более. Но помимо стартапов есть гиганты вроде NHS, национальной системы здравоохранения в Великобритании, инвестирующие в инновации и совершенствование собственных возможностей. Спрос на эту нишу легко объясняется по аналогии с AlphaGo. Чтобы подготовить опытного врача, разбирающегося, например, в опухолях мозга, нужно не менее 35-40 лет с момента рождения человека из которых около 20 лет уходят на получение профильного образования и, что важнее, практического опыта. Условно, чтобы научиться безошибочно читать томограммы мозга и понимать, что с человеком может быть не так, надо просмотреть как минимум 10 тысяч разносортных томограмм и дать по каждой из них заключение. Поэтому врачи — это профессия, где мало кто хочет быть пациентом молоденького красавца. Ценятся седые и опытные, они просто больше видели случае искусственного интеллекта, который не ограничен фактором времени, мы можем получить карманного диагноста, возможности которого будут сильно превышать способности большинства живых врачей, ибо он может обучаться не на 10 тысячах сэмплов, а на миллионах, причем размеченных не только по конкретным типам опухолей, но и вообще по всем аномалиям, известным клиническому медицинскому сообществу. Причем точность диагностики можно постоянно повышать, добавляя к снимкам анализы, например, крови, геномику и поведенческий след человека, показывающий, например, курит пациент или нет, а следовательно, конкретизирующий возможные источники аномалии на снимках. На сегодняшний день точность диагнозов, выдаваемых, например, Google DeepMind, составляет до 94%, что сопоставимо с результатами лучших врачей людей. Хотя сами специалисты DeepMind говорят, что точность сильно зависит от типа задачи, Тем не менее, полученные результаты великолепны и точно многообещающие. Алгоритмизация, цифровизация врачебной деятельности. Диагностика снимков и анализов – верхушка айсберга. Уже сейчас и технологии стараются заместить врачей в ряде случаев. Человечество, как всем очевидно, никак не может изжить застарелую проблему. Людей слишком много. Сейчас нас около 7 миллиардов 800 миллионов человек. А врачей очень мало, и их никогда не будет достаточно. А уж хороших точно на всех не хватит. Поэтому многие клиники начали активно развивать телемедицину, то есть удаленное общение с врачом через смартфон. В этом формате врач успевает обслужить существенно больше пациентов за ту же зарплату. Мечта любого бизнеса. Особенно продвинутые начали алгоритмизировать собираемые при помощи телемедицины данные и учить машину делать то, что делают терапевты. Существуют компании, которым это удается. Например, британская Babylon Health на сегодня является настоящим титаном рынка с оценкой рыночной стоимости, существенно превышающей 2 миллиарда долларов. Такие проекты на языке инвесторов называют единорогами, потому что они встречаются редко, но исполняют все желания по многократной окупаемости инвестиций. Вспомните, как выглядит традиционный прием у терапевта. Вы заходите в кабинет, отстояв очередь, врач измеряет вашу температуру, смотрит горло, слушает легкие, проводит опрос состояния, сбор анамнеза, и, как правило, на этом все заканчивается. Вам выписывают лекарства, гасящие симптомы обнаруженной болезни, отправляют на дополнительные анализы, чтобы уточнить диагноз, или дают направление к узкому специалисту. На этом прием окончен, ибо у минздравов большинства стран, то есть в государственной страховой медицине, есть нормативы на время приема врачом-пациентов, условно не более 15 минут на человека. Собственно, а почему у искусственного интеллекта не должно получиться? Это не такая уж и сложная задача для машины. Я бы на месте терапевтов сейчас напрягся. Поиск новых лекарств и персонализированные препараты. Основных проблем с поиском новых видов лекарств две. Первая — космическая стоимость клинических исследований. Чтобы убедиться в безопасности лекарства или вакцины, производитель должен провести огромное количество реальных тестов сначала в лаборатории, потом на животных, затем на людях разных социально-демографических групп, возрастов, расово-этнических групп с различной наследственностью и так далее. Это очень скучная и монотонная работа, без которой никакая медицина невозможна в принципе. Она же и самая дорогая. Искусственный интеллект позволит львиную часть тестов и испытаний моделировать виртуально, то есть в памяти компьютера, получать расчеты возможных результатов тестов с учетом огромного количества параметров, от погоды до геномики виртуальной тестовой группы. В реальное тестирование таким образом попадают самые жизнеспособные гипотезы и прототипы будущих лекарств. Тем самым удается сэкономить миллиарды долларов в год на разработке и снизить до минимума побочные эффекты для добровольцев, испытывающих на себе прототипы медикаментов. Не стоит забывать, что одним из главных рисков фармкомпаний является потенциальный запрет регуляторов вроде Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, на продажу лекарства. Риски запретов учитываются в моделях, что дополнительно снижает затраты. Вторая проблема связана с тем, что мы, люди, вообще-то все разные. Цифровая ДНК двух людей никогда не будет одинаковой. Она будет отличаться уже при рождении. Поведение и образ жизни, география проживания, вода, еда и другие факторы влияют на состояние человека едва ли не больше, чем наследственность и генотип. У нас уникальная восприимчивость к активным элементам лекарств, разной степени предрасположенность к аллергическим реакциям, иммунитет и так далее. Но в большинстве случаев нас лечат одними и теми же таблетками, что глупо, ибо кому-то при гриппе надо лежать плашмя с капельницами, а кому-то достаточно приложить к колбу подорожник и выпить на ночь коньяку с медом. Вакцинация и вовсе скользкая тема. Искусственный интеллект позволяет решить и эту проблему. В разработку персонализированных медикаментов, которые нацелены на определенную социальную группу, пол или конкретного человека, вливаются огромные средства. Стоит отметить, что бесценным типом данных для этих исследований является геном. Поэтому компания вроде 23andMe это настоящая находка для фармацевтических гигантов. Ведь анализируя ДНК сотен миллионов людей, можно действительно создавать нечто, что вылечит только вас но сделает это с крайне высокой степенью вероятности. Персонализированная фарма – это следующая ступень эволюции рынка. Фармацевт с этой точки зрения – профессия, которая может обрести второе дыхание уже в ближайшие годы. Превентивная медицина. Медицина тысячи лет была реактивной и жила по принципу, когда человеку станет плохо, будем думать, нет пациента, нет проблемы. Это, безусловно, неправильный подход. Ибо большинство тяжелых и особенно фатальных состояний – это следствие запущенности болезней, легко излечимых на ранней стадии. К тому же многие лекарства просто устраняют симптомы, а не лечат заболевания, которые их вызвали. Если не верите, присмотритесь к любой ТВ-рекламе лекарств, и я вам гарантирую, что вы не услышите словосочетание лечения болезней». Там будут другие слова – профилактика, устранение симптомов, облегчение простуды и подобные. Да, но никогда не «лечение», ибо оно подразумевает юридическую ответственность за результат. Можете проверить правоту моих слов на любом из ТВ-каналов. Фарма делает все, чтобы вы не чувствовали боли, а с болезнью справлялся ваш собственный организм, что в целом тоже вариант. Но в 21 веке мы, наконец, дожили до эпохи того, что я предлагаю называть превентивной медициной, то есть определенной культуры поведения, ведущий к устранению причин возникновения болезней. Существует довольно много проектов, связанных с контролем состояния человека. Анализ крови, ДНК, пробиоты и так далее. Пример инструмента превентивного здоровья – ОТРИ. Искусственный интеллект приложения анализирует состояние вашей крови, биохимию, уровень сахара, гормонов, витаминов, микроэлементов, и позволяют устранить все аномалии при помощи персонализированного питания и ночных привычек. Подобные инструменты позволяют значительно увеличить продолжительность жизни людей, если они начнут следовать рекомендациям достаточно рано и держать свое тело в зеленой зоне. Превентивная диагностика и ведение человека по жизни искусственным интеллектом довольно заметный и позитивный тренд. Причем искусственный интеллект применяется не только в общем сценарии «жизнь», но крайне продвинулся и в специализированных областях, таких как ведение беременности или контроль за состоянием пациента с сахарным диабетом. Сегодня подобные стартапы активно скупаются крупными игроками на международном рынке страхования, такими как Акса Трипл Пи, Бупа, AIG и так далее. При этом особо примечателен тот факт, что приложение вроде Отри интегрируется с ритейлом, торгующим продуктами питания. Как следствие, корзина онлайн-магазина перестает быть глупой и начинает знать, какие товары конкретно этому человеку полезны, а какие вредны, исходя из анализа поведения и анализов крови, геномики и аллергенов. Я же, как пользователь, могу перестать гадать и способен поменять свои привычки просто за счет того, что априори не вижу вредного для себя. Это лень, а лень работает. Это знает каждый искусственный интеллект. Превращением шопинг корзины в умную занимается множество компаний, но у каждой из которых своя специализация. Например, Shopify и Shopitize занимаются тем, что пытаются понять ваши привычки и предпочтения до того, как вы их озвучите, но делают это для массового ритейла и в основном непродуктового. Отри — это уникальный прецедент. Никто до этого не пытался поженить человеческое здоровье напрямую с корзиной продуктов. В основном потому, что сам концепт противоестественен для ритейла, который хочет продавать в том числе вредные продукты с консервантами и сахаром. Но искусственному интеллекту отри удалось, и сегодня приложение управляет питанием огромного числа людей, которые получают все рекомендованные и персонализированные продукты питания с доставкой за один клик. Одна из разновидностей ИИ-сопровождения — сервисы помощи пожилым людям. На сегодняшний день искусственный интеллект применяется в вопросах профилактики, например, страдающим болезнью Альцгеймера специальное приложение позволяет стимулировать память и замедлить ухудшение состояния. И в области контроля безопасности. Искусственный интеллект может наблюдать за пожилым человеком при помощи комбинации установленных в помещении сенсоров и нательных трекеров, И в случае обнаружения аномалий, например, человек упал, что для старика уже огромная проблема и прямая угроза для жизни, обеспечить экстренную связь с родственниками и вызов скорой помощи на конкретный адрес GPS-координату.